главва 6 Как и следовало догадаться, до самого утра мы никуда не сдвинулись. Люди устали как каторжники в каменоломнях. Я вообще с трудом передвигалась, а кое-кому так здорово ушибли голову, что даже Снька не избавила его от приличной шишки на затылке. Нет нет, я к этому не имею никакого отношения, несмотря на то, что Сенька во всех смыслах была моей. но наш бравый командир судя по всему считал иначе и я не стала его в этом разубеждать заслужил он если честно так что пусть помучается кстати я напрасно ждала что он громогласно и прилюдно выскажет мне свои многочисленные претензии фигу мы только в очередной раз столкнулись взорами как два барана на мосту какое то время посверлили друг друга взглядами уверенный каждый в своей правоте, но потом он все-таки отвернулся и ни слова не сказал до самого рассвета. Когда небо посветлело, все уже были на ногах. Я даже подремать успела. Конечно, усталость никуда не делась, кажется, пока мы не выберемся с этого проклятого болота, она так и будет меня донимать. но хотя бы ноги больше не казались чугунными колодами и их уже не приходилось с проклятиями заставлять делать каждый новый шаг. остальные тоже выглядели неплохо если конечно забыть о том что люди больше суток не ели почти не спали у них закончилась вода, а до в вожделенного леса еще предстояло топать и топать впрочем никто не роптал все мы понимали, что времени на нашей сторон и что второй такой ночью мы можем не пережить. Поэтому собирались спора, выступали почти охотно, а уж двигались вперед так быстро, что сторонний человек никогда бы не догадался, насколько это физически тяжело. Как ни удивительно, но почти весь день нас никто не преследовал и не порывался загородить дорогу. В небе не мелькали крылатые тени, и из-под корней не выскакивали голодные змеюки. Мои знаки упорно молчали, так что в конце концов я начала подозревать, что они стали терять свою силу, даже останавливалось несколько раз, чтобы заглянуть под перчатку, но неоднократно убеждалась, что цвет линии не потускнело, а сам шестилистник остается на месте и ненадолго успокаивалась. привал в этот день сделали всего один где то ближе к полудню, если конечно можно назвать полднем примерно середину дня. когда тучи чуточку меньше загораживали солнце от наших взглядов. Честно говоря, отсутствие такого важного ориентира здорово мешало, да и время определять было весьма проблематично. Но поскольку другого варианта все равно не было, приходилось исходить из того, что есть, и делать привал не тогда, когда протекали невидимые часики, а когда люди выдохлись после первого запала и начали раз за разом оступаться. Отдых был коротким. Только для того, чтобы перевести дух, а потом мы снова полезли в вязкую жижу, которая с каждым часом становилось все плотнее, и сквозь которую становилось все труднее пробираться. Б будтото почувствовав, что добыча ускользает, оно как специально началао усиленно липнуть к сапогам, цепляться за одежду, виснуть на доспехах, шлемах, утяжеляя их чуть ли не вдвое. Через пару часов после привала, даже выносливые драконы начали задыхаться замучившись на каждом шагу бороться за намертво влипающую в грязь обувь одно хорошо шли мы едва ли по колено в этой дряне потому что дно уже давненько не опускалось ниже чем на локоть а если бы где-то появилось такое же липкое озеро пришлось бы искать обходные пути или же отращивать крылья Что хорошо так это то что на нашем пути все чаще и чаще стали встречаться похожие на нормальные деревья маленькие наполовину засохшие но все же не такие мертвые как раньше на некоторых еще даже листва не успело облететь где то на листиках даже сохранилось несколько капе красы на наше общее счастье а в одной из таких рощ мы остановились на целых полчаса чтобы облазить все кустые и хотя бы таким варварским способом утолить становящуюся невыносимую жажду. Надолго задерживаться правда не рискнули, слишком открытое место, которое не дадавало ни защиты, ни иных выгод. Съедобных ягод мы там не нашли, грибов и подавно, поэтому просто прошли насквозь, слизнули капельки влаги с уцеливших листочков и двинулись дальше. Ближе к вечеру я впервые ощутила сигнал от знаков, легкийе едва уловимый холодок идущие из левой ладони немедленно ускорила шака и накнав молчаливого командира коротко предупредила за нами погоня сколько только и спросил осунувшийся поеревший и словно бы высохший от нагрузок господин игер не могу знать но пока сигнал слабый скажете когда станет сильнее Велел командир, и на этом разговор был исчерпан. Еще часа через два у нас под ногами снова начало опускаться дно. Медленно и постепенно, но все же достаточно заметно, чтобы обеспокоиться. Мужчины, посовещавшись, хотели было разделиться, чтобы проверить местность, но я заупрямилась, заявив, что всех сразу мой артефакт может и не прикрыть. В итоге они решили таки разделиться, но на очень короткое время. частьсть отряда вместе со мной осталась на месте приглядывая за болотом и отслеживая передвижение нежити а вторая несмотря на мой протест отправилась исследовать опасное место чтобы выяснить можно ли его обойти выводы оказались неутешительными пройдя вперед около полукилометра делл и вега не обнаружили никаких следов того что болото вскоре закончится напротив дно так и продолжало опускаться несмотря на то что в преддверии суши было просто обязано оставаться ровным и сухим причем это происходило на очень большом протяжении прямо какой то предательской полосой которая судя по всему протянулась вдоль кромки заманчиво близкого леса и напрочь отрезала нас от него парни дойдя до места где вода доходила почти до горла даже рискнули сунуться влево вправо в надежде что где то отыщтся обходной путь но ничего похожего на тропинку или просто более сухой участок так и не нашли после их возвращения пришлось снова устраивать военный совет и решать как поступить блудить по округе в поисках тропинки через топь мы могли хоть до посинения шанс отыскать ее был настолько мал что этот вариант мы отбросили сразу идти дальше наугад было слишком опасно впереди вполне возможно нас поджидали такие же громадные пиявки которых мы вчера покромсали на омлет а то еще кто похуже кому будет не страшен мой эреол и клинки варионцев на добрую треть состоящу из за дарона но возвращаться обратно и тем же путем прекрасно зная что там нас с нетерпением ждут те твари которых мы уже успели переположить и растевожить моей магией невозможно Твердо сказал господин Игер, подводя итог к короткому обсуждению. И мы синхронно вздохнули. — А что тогда? — уныло спросил Дром. — Идти наобум, надеясь, что дно не опустится ниже, и мы не утопнем в трясине. — Если той будет такой же, как та, которую мы недавно прошли, нам хватит воды и по пояс, чтобы увязнуть, — мрачно согласился с ним Делл. «Ну, других вариантов нет», — грустно качнул головой Вега. Я мысленно с ним согласилась, но предпочла промолчать, потому что дельных предложений у меня не было, а понапрасну сотрясать воздух я за последнее время как-то незаметно разучилась. Зрела, правда, у меня на задворках сознания одна заманчивая идея, но, во-первых, ее еще следовало проверить, а, во-вторых, это все равно было опасно. В первую очередь для меня. Правда, об этом вполне возможно никто не догадается, так что не исключено, что меня даже не сразу остановят. — У вас есть какие-нибудь идеи на этот счет? — неожиданно обратился ко мне господин Эггер. — Что такое? Меня впервые за целый день о чем-то спросили? Изобразив недоумение, я пожала плечами. — Пока нет, но я обдумываю возможность использования своего артефакта для поиска тропинки через топь. драконы встрепенулись а это возможно понятия не имею честно призналась я но он за вчерашний день так много сделал того чего в принципе не должен уметь вообще что возможно и тут окажется полезным попытка не пытка и что вы предлагаете заерзал дел выжидательно на меня уставившись и нетерпеливый какой я еще сама толком не сообразила как использовать эреол а он уже готовых ответов требует. Мне нужно время, чтобы проверить кое-какие догадки и... Наверное, добровольный помощник, чтобы их подтвердить или опровергнуть. Если не возражаете, леди, я вам помогу. Буквально на сено, перейдив открывшего рот командира, предложил дром. Господин Эгер, разумеется, тут же нахмурился, а я, напротив, улыбнулась и милостиво кивнула. Не возражаю. что от меня требуется вы просто должны будете меня подстраховать пока я буду исследовать болото в одиночку что одновременно вскинулись в леонце господа если я хочу выяснить работает ли моя идея мне следует сперва проверить ее здесь до того как мы окажемся в незнакомом месте тропинка тут уже разведана нежити поблизости нет время позволяет осталось вернуться шагов на сто назад и завязав глаза для чистоты эксперимента повторить этот путь если и все получится и я смогу почувствовать но болото точно так же как ощущаю нежить значит у нас будет шанс выбраться с минимальными потерями если же нет что ж тогда пойдем в обход и будем надеяться что этой ночью нас не съедят или кто то может предложить другой вариант Мужчины упрямо промолчали, после чего Дром решительно встал и с готовностью повернулся к болоту. «Пойду за вами, если что, успею подхватить», — зачем-то пояснил он. «Понятия не имею зачем, потому что именно эту роль я и собиралась ему предложить. Если я оступлюсь и ухну в какую-нибудь яму с головой, он меня вытащит. Если на нас внезапно нападут, поможет выбраться. А если это не поможет...» то хотя бы спину мне прикроют, пока я буду колдовать с ореолом. Для того, чтобы проверить мою догадку, достаточно только нас двоих. И, думаю, даже наш непримиримый командир согласится, что это вполне разумный подход. Господин Эгеры правда смолчал. И лишь когда мы с дромом удалились на достаточное расстояние, поднялся, дошел до кромки ближайшей лужи и явно собирался не сводить с нас взгляда, до тех пор пока наши ноги снова не коснуся твердой земли но ну что работаем оценив расстояние до него бросила я и закрыла глаза Дром тут же повязал сверху повязку чтобы не было даже соблазна подсмотреть затем отступил на шаг и больше в эксперимент не вмешивался тогда как я мысленно перекрестившись призвала эреол и пояснив что от него требуется выпустила под воду тоненький металлический щуп который должен был сыграть роль своеобразного детектора. Честно говоря, кощунственно с моей стороны было использовать родовое оружие ИАРов как обычный датчик. Но что делать, если другие пути оказались закрыты? Также мысленно и спросив у оружия прощения за неподобающую просьбу, я сосредоточилась на своих ощущениях и постаралась как можно четче себе представить вероятный рельеф дна. Довольно долго у меня ничего не получалось. Мысли то и дело сбивались, путались. Кончик стального щупа то и дело путался в иле и не давал никакой точной информации. Я несколько раз проваливалась по грудь, неправильно истолковав подрагивание рукояти, а однажды и вовсе ухнула в какую-то яму с головой. Хорошо дром вовремя вытащил, а то я сослепу еще и поплыла бы в противоположную сторону. с ориентацией в пространстве у меня всегда были проблемы так что хорошо я ориентировалась лишь там где хотя бы однажды побывала или где у меня имелась надежная опора в виде знака а поскольку здесь ни того ни другого не было то и приходилось изобретать всякие глупости минут через двадцать я была вынуждена признать что идея была действительно дурацкой еще минут через десять пришлось с сожалением от нее отказаться и убрать риол на место. Дорогу указывать он категорически не хотел, ямы попросту не видел, а любые возвышения протыкал насквозь, существенно искажая реально существующую информацию. Убедившись в полном провале, я прекратила эксперимент и, сняв повязку, уныло поплелась обратно. Под напряженными взглядами драконов, следующим по пятам с разочарованным сопением дромом, и невеселыми мыслями о том как мы теперь будем добираться до леса конечно не надо было возлагать на оружие аара каких либо надежд все же это не проводник не добрый помощник а всего лишь послушный клинок умеюющий менять свою форму но мне все равно казалось что я чего то не заметила чего то очень простого но невероятно важного что могло разрешить наше затруднение в итоге я так задумалась что даже не заметила как дошла до облюбовного нами островка из за чего закономерно споткнулась и не сумев удержать равновесие упала на колени умудрившись рассадить себе левую перчатку а торчащий на берегу острый камень и со всего маху впечатавшись в землю голой ладонью и вот тогда то на менясь незошло озарение просто накатила откуда то и заставила окаменеть ошеломленно рассматривая возникшую прямо в голове поразительной четкости картинку в какой-то миг я вдруг увидела все себя на коленях стоящую посреди гниющего болота споткнувшегося дрома который от неожиданности едва не ткнулся мне в спину тесно стоящую группку деревьев где заканчивалась твердая земля и снова начиналась непролазная топе Неумолимо понижающееся дно этой топе охватываюющее болото по краю и со всех сторон и ограничиваюющее его как какую-то западню. Единожды в него попав оттуда было невозможно выбраться без помощи крыльев, потому что ширина этой заградительной полосы была не меньше чем пара километров, а местами дно опускалось настолько глубоко, что без лодок там просто нечего было делать. Впрочем, и с лодками дело, скорее всего, не заладилось бы, потому что отсюда, с высоты птичьего полета, я прекрасно видела, как то тут и там, под густым слоем ила и грязи в трясине снуют поразительно крупные создания. Причем, чем дальше от центра, тем их, как ни странно, становилось больше. Были среди них и гигантские водяные змеи, и те чудовищные по размерам пиявки с щупальцами, как у осьминога. и здоровые как собаки водомерки больше похожие на плотоядных пауков и сами пауки раза в три превышающие размеры водомерок а еще была куча всякой мелочи и просто бесконечное море практически невидимых простому глазу жучков червячков змеенышей и тому подобной гадости которая вся как один отзывалась диким холодом у меня в ладони и которую нам придется каким то образом отвлечь чтобы незамеченными проскочить к заманчиво близкому лесу. Чуть не задохнувшись от нахлынувших ощущений, я крепко зажмурилась. Где же? Где же впереди хоть один нормальный проход? Болото, как одна огромная ловушка, относительно безопасная внутри, буквально нашпигованная тварями по краям. Просто большущая лужа со всевозможными подвохами. Причем, если я правильно поняла смутный шепот ветра, кто-то намеренно сделал его именно таким кто-то кому было важно оградить его от чужаков потому что там вдалеке где начиналась зеленая зона неторопливо покачивающихся на ветру деревьев никакой пустоты и угрозы не было и в помине я почти что чувствовала как отзывается на мой слабый зов земля почти видела как снуюют по ней самые обычные звери слышала богатой птичье разноголосье и совершенно точно знала, что только там у нас есть шанс уцелеть. Но как туда добраться? Как преодолеть последние километры пути? Как пройти мимо голодных тварей и не попасться им на глаза? Тем более сейчас, когда у меня почти не осталось сил, а мои спутники вообще держатся на одном честном слове. — Не леди? — вдруг донесся, словно издалека чей-то встревоженный голос. — Леди Гайда. что с вами я промолчала будучи не в силах выразить охватившее меня отчаяние а потом обратила молчаливый взор на недосягаемый но такой желанный лес и сделала то единственное что еще могла мысленно закричала ну как же так ты ведь стоишь так близко и я почти чувствую восхитительный запах твоихх вои слышу твой тихий голос чувствую гуляющие в твоих кронах ветер ощущаю величественный покой твоих многочисленных сосен и прекрасно знаю что там где-то глубоко под ними так же как и много веков назад дремлет скрытая сила еще никем не тронутая первозданная та самая сила которая мне так не хватает Поелись со мной хотя бы крохотной каплей своих бесконечно великих возможностей протяни руку помощи помоги мне прошу неужели ты до сих пор не слышишь мой голос, неужели живущая в тебе частичка божественной искры не чувствует что во мне горит точно такой же источник неужто ты спишь так крепко что даже мой крик тебя уже не трогает или же тебе стало все равно и тебя больше не касаются людские проблемы просто потому что ты давно позабыл каково это иметь над собой заботливую руку хозяина и совсем уже не помнишь кто мы такие и для чего были призваны творцами внезапно мне стало так горько что на глазах сами собой показались слезы в груди что то больно сдавило дыхание перехватило а зародившийся в душе безмолвный крик стал настолько пронзительным что от него кажется до основания содрогнулась земля. почти в тот же миг где то высоко в небе раздался беззвучный гром над болотом впервые за многие годы пронесся настоящий ураган ненадолго разогнавший тучи и позволивший выглянуть уставшему жить в темноте солнцу услышь меня брат молча взмолилась я не зная как еще раз тормошить это сонное царство я не знаю есть ли у тебя хозяин но нам очень нужна твоя помощь и если ты меня слышишь пожалуйста помоги и тогда лес наконец встрепенулся недоверчиво зашлеел засомневался но все таки ответил затем неуверенно потянулся навстречу еще не совсем понимая зачем и для кого это делает приоткрыл сонный разум растревоженный моими слезами Неохотно заворочился, зашумел, вырвал из-под себя вековые корни и принялся настойчиво ощупывать окружающее пространство, все еще не веря, так же отчаянно сомневаясь, но все равно просыпаясь, потягиваясь, растерянно оглядываясь в поисках мелкой букашки, осмелившейся потревожить его долгий сон. Когда под землей прокатилась новая волна дрожи, от которой заволновалось не только болото но и живущиее в нем твари я внезапно очнулась от наваждения распахнулало бешено горящие глаза при виде которых стоящие рядом люди инстинктивно отшатнулись а потом подхватилась на ноги и оглядев их сквозь мутную пелену еще неу утраченного знания торопливо воскликнула бежим сейчас для нас откроют проход меледик куда в ражжененно воскликнул дром когда я стремгла вкинулась прямо в болото я нашла отсюда выход крикнула я на бегу каким то чудом угадывая куда наступить и где свернуть чтобы не угодить в коварную яму быстрее за мной если хотите жить второго шанса не будет ведомая внезапно проснувшимися знаками и резко обострившимся чутьем я стремительное лаью проскочила мимо нескольких опасных участков не обратив внимания на нарастающую дрожь под ногами быстрее ветра помчалось по внезапно выскакивающим прямо перед самым моим носом кочкам немало не сомневаясь в том что они там появятся ни о чем больше не думая старательно держа перед внутренним взором красную ниточку указанной тропинки и беспокоясь лишь об одном чтобы мчащиееся по моим следам алелеонце не дай бог не сбились с пути милдия тропа появится всего на несколько минок крикнула я на мгновение обернувшись и торопливо отыскивая взглядом своих недоверчивых спутников но почти сразу обнаружила что мужчины меня нагоняют и облегченно выдохнула поднажмите и ни в коем случае не сходите со следа тропа совсем узкая один шаг в сторону и все господин игер что-то проворчал себе под нос но умолк сберегая дыхание а я уже летела дальше не замечая что буквально за миг до того как моя нога готовилась провалиться в очередную топкую ловушку оттуда словно по волшебству буквально выстреливала покрытая илом кочка которая мгновенно погружалась обратно в воду едва только с нее спрыгивал бегущий последним вега к счастью они этого уже не видели Все происходило так быстро что мужчины едва успевали заметить куда наступить и как не поскользнуться ни на что другое времени у них уже не осталось тогда как я с помощью недавно обретенной связи прекрасно видела все что творилось позади и впереди особенно то как стремительно собираются вокруг потревоженные мои магии твари и как сжимается вокруг неумолимое кольцо из голодной нежити которое уже почувствовала запах свежей добычи «Не смотрите назад!» — на всякий случай крикнула я, когда левую руку обожгло внезапной болью. «Быстрее! Быстрее, господа, пока еще есть время!» «Мы и так уже летим!» — полузадушенно просипел Дел, думая, что я не услышу. «Тогда включи реактивную тягу и лети быстрее!» Не поворачивая головы, я резко взмахнул рукой с послушно откликнувшимся на призыв ореолом, И не глядя снесла башку какой-то змеюки размером с хорошее такое бревнышко благо связь позволяла мне видеть все, что происходит вокруг и в непосредственной близости и почти у самой кромки взбудораженного до самого дна болота от удара зубастая голова с шумным плеском рухнула в воду, обдав бегущих сразу за мной командиру и дрома целым дождем. содрогающиеся в конвульсиях тело колошматила по воде хвостом так долго что мы уже успели и убежать и дух перевести я прямо на ходу избавилась еще от одной стоки затем отмахнулась от выскочившего прямо из подвязки крокодила переростка вздумавшего заградить нам дорогу наконец располловинило не кстати вылезшую погреться самую настоящую рижзу которая почему-то совсем не боялась дневного света и мимолетно подумала что еще не знаю, каким образом буду потом расплачиваться за эти мгновения прозрения и поразительной везучести. Впрочем, все это будет после. Когда, вернее, если мы таки доберемся до леса. А пока меня больше заботила выныривающая прямо со дна болота тропа, на которой нельзя было ни оступиться, ни промахнуться мимо кочки, ни даже на долю сина потерять равновесие. честно говоря не знаю как бы я справилась если бы не молчаливая поддержка стремительно приближающегося леса но полагаю что без него я бы точно усомнилась и непременно промахнулась мимо шаткой опоры Да и мои спутники вряд ли справились с таким сложным заданием, которое требовало от них абсолютного доверия и предельно ясного понимания ситуации. А откуда у них было взяться доверие правильно неоткуда так что их тоже незримо кто-то поддерживал направлял и незаметно помогал в те трудные минуты, когда надо было сягать прямо в трясину надеясь на то что неведомый помощник не забудет вытолкнуть на поверхность очередную липкую кочку сколько мы так бежали не могу точно сказать тогда времени для меня просто не существовало я просто видела тропу могла прикинуть приблизительное расстояние до леса и из последних сил стремиться туда добраться. Дром потом утверждал, что неслись мы никак не меньше часа. Дэл был твердо уверен, что не меньше получаса. А Веге вообще показалось, что от силы минут двадцать, поэтому я и по сей день не знаю, как оно было на самом деле. Но вот что я помню действительно хорошо, так это то, как у меня радостно заколотилось сердце при виде показавшейся впереди лужайки с высокими стройными деревьями. Что-то потеряно, и как оборвалось оно при виде громадного, поистине гигантского пузыря, который медленно всплывал у нас на пути, с явным намерением хотя бы на финишной прямой подцепить на острые когти ускользающую добычу. Остановиться я уже не могла. За мной по пятам, в буквальном смысле дыша в затылок, во весь опор неслись четверо распаренных, раздраженных до крайности мужчин, которых я при всем желании не смогла бы остановить в одно мгновение. Да и набранная нами скорость была так высока, что у нас просто не осталось никаких шансов, поэтому решение пришлось принимать очень быстро на бегу, отчаянно сомневаясь и не будучи уверенной в успехе. Но поскольку иного выхода все равно не оставалось, то поравнявшись с невнятно побулькивающим пузырем, из которого все быстрее и быстрее выстреливали наружу целые россыпи чудовищно длинных, смертельно опасных щупалец, я, мысленно перекрестившись, резко свернула и, оттолкнувшись, прыгнула прямо на раздинувшую широкую пасть тварь. Судя по раздавшемуся сзади возгласу, волеонцы по инерции едва не повторили этот смертельный номер и чуть не отправились следом за мной. но слава богу командир не подкачал и вовремя шарахнулся прочь каким то чудом не слетев с едва заметной тропинки заорал конечно что то неперводимое но остановиться уже не смог и пролетел дальше без единой задержки ровно до тех пор пока его не вынесло на открытое пространство прямо под теплое летнее солнышко и не обласкало таким же теплым таким же домашним ветром а потом не приняли в свои лассковые объятия роскошные от корней до самых кончиков покрытые громадными колючками заросли какого то кустарника от которых он как ни старался увернуться уже не успел а я к сожалению после этого надолго потеряла его из виду собственно мне то как раз было чем заняться пока мои спутники знакомились с местной природой подо мной именно в этот момент недовольно ворочалась настолько громадная пиявка что я даже не стала пытаться представить ее истинные размеры достаточно просто сказать что на ее макушке мы с эреем вполне могли бы танцевать еще один страстный танец а длина отростков оказалась настолько впечатляющей что эта тварь могла спокойно дотянуться ими от одного края гигантской лужи до другого примерно раза три так что мне можно сказать повезло я для нее оказалась такой мелкой что моего приземления на собственной голове зверюга просто не почувствовало и лишь когда ее скользкой коже коснулся эреол она ощутимо заволновалась видимо прав был наш командир здешняя нежть действительно могла почувствовать оружие эаров на расстоянии еще до того как я сумею им воспользоваться и точно так же была права я когда предположила что эта магия им действительно знакома стоило мне только выпустить на свет божий свой клинок как голова подо мной опасно закачалась завертелась грозя вот-вот сбросить меня в трясину а полтора десятка гигантских щупалец слепо зашарили в воздухе ища источник угрозы с трудом увернувшись от пары из них я отторопливо ударила скользкую тварь но похоже не слишком удачно от удара она взвыла конечно едва меня не оглушив взбаламутила свою лужу выплеснула на живописную лесную лужайку целую тучу жидкой грязи развонялась естественно на всю округу закрутилась волчком истошно завизжала а потом все таки зацепила меня одной из присосок и с такой силой отшвырнула в сторону что у меня аж дух захватило вот же тварь с бессильной злостью подумала я вылетев на ту же лужайку где минутой ранее оказались мои задыхающиеся спутники правда мимо колючего куста мне повезло пролететь мимо но зато о землю меня приложила так что на какое то время полностью вышел бы дух была бы простым человеком ни одной целой косточки бы не сохранила а так ничего отдышалось только С кряхтением поднялась и заметив что это жирная сволочь полезла следом за мной на берег с ворчанием поковыляла обратно на ходу призывая эреол эх если бы мне кто сказал пару дней назад что я буду воевать с громадной пиявкой точно бы не поверила но куда деваться против правда не попрешь и как не надеялась я что больше никого убивать не придется но видимо судьба у меня такая постоянно нарушать строгие правила да и как еще эту толстую дуру остановишь можно подумать она успокоится и вернется в родное болото если я ее отпучу или вежливо извиниться при виде моих знаков а потом раскланяется и с достоинством удалиться перед этим пообещав выполнить три моих желания тьфу какая чепуха опять лезет в голову наверное это все стресса виноваты права была аша мне надо развеяться А где еще порадовать душу бывшему фантому, как не в схватке с нежитью? Ух, раззудись, плечо, размахнись, рука! Повернувшись к грузно ворочающейся на берегу пиявки, я на мгновение задумалась. Творюга слишком велика, чтобы кромсать ее мечом, как ту несчастную, которую зарубили накануне валионцы. Стрелами ее не прошибешь, слишком толстокожа. Рогатиной не остановить!» все равно что танка ниточкой затормозить остается попробовать с копьем как данора мельком оценив размеры твари я удовлетворенно кивнула и сжала в руки разом потепплевшая древка вместо обычной рукояти эреол тоже помнил свой победный удар такое даже он не смог бы забыть интересно он и правда вытянул на себя в тот день всю силу высшего демона и если да то как она мне может помочь? Впрочем, стоит ли вообще ею пользоваться, если, насколько я знаю, оружие эаров и без того самодостаточно? Так и не придя к какому-то конкретному выводу, я замахнулась и, дождавшись, когда тварь повернется, с силой метнула копье. Не мое это оружие. Не особенно я люблю всякие такие штуки, но с демонами оно мне здорово помогло. и уже заодно это я не раз сказала спасибо беру и его хитроумной техе вот и пиявки не повезло иреол не встретив никаких препятствий прошелил ее насквозь и очень удачно пришпилил к одному из деревянных исполинов которые даже она при всей своей силе не смогла сразу вырвать и сломать а пока она возилась и бешено стегала воздух многочисленными отростками я аккуратно обошла ее по кругу неторопливо приметила место для нового удара после чего требовательно протянула руку призывая иреол на законное место после чего ударила снова а потом повторила этот фокус еще раза четыре пока отвратительно громковизжащая тварь не перестала наконец дергаться и пока ее щупальцы не рухнули обессилена на землю проще париной репы хмыкнула я убедившись что больше нас никто не потревожит только и того что здоровая «Была». После чего быстро огляделась. Ловила неясный шум и, прислушавшись к сочной ругани, невольно улыбнулась. «Живые. Все до одного. Недаром я чувствую недоверие Дрома, радостный восторг Делла, осторожное внимание Веги и неизменное раздражение господина Эгера. Бедняга, столько переживаний, и все в один день. Надеюсь, он не слишком расстроится, что я убила пиявку без его помощи. и не будет слишком громко бурчать по поводу того что я опять рисковала, но ну, что поделать если у меня планда такая глубоко вздохнув восхитительно чистый напоенный ароматами трав и густым запахом хво и воздух я на мгновение прикрыла глаза и ненадолго замерла вслушиваясь в тихий шелест листвй спасибо за помощь брат мы у тебя в неоплатном долго И прости за порушенную лужайку. Без мусора, к сожалению, не получилось. Я все уберу, поверь, и дерево непременно выращу новое. Сбереги только моих спутников. Дай нам время восстановиться. Ты поможешь мне, брат? Позволишь войти под твои кроны?» Ощутив молчаливое согласие леса, я облегченно перевела дух. После чего как-то разом расслабилась, опустила плечи, позволила Иреолу бесследно исчезнуть, и лишь тогда, когда горячка боя окончательно растворилась в неумолимо подкрадывающейся усталости, поняла, насколько же сильно истощили меня последние два дня. От внезапно накатившей слабости у меня подогнулись ноги. Одновременно с этим стремительно закружила голову, к горлу немедленно подкатил тошнотворный комок, а во всем теле появилась подозрительно знакомая дрожь я знаю как оно бывает в хороне меня еще и не так скручивала после очередной старшей или высшей твари у алтарей вообще в обморок грохалась как институтка при виде уколоотого пальца но здесь это еще что такое неужели откат пораженно подумала я машинально анализируя симптомы ну точно самый настоящий откат как в хороне это что получается все по-новому или мы уже не на во аларе от последней мысли меня и впрямь бросила в дрожь а потом откуда-то навалилась темнота в которой погасла даже это невероятная догадка и больше я ничего не помню совершенно ничего кроме странного пристального откровенно изучающего взгляда пришедшего словно из ниоткуда взгляда которым кто-то абсолютно незнакомый мимолетно коснулся моего разума как раз перед тем как я окончательно провалилась в пустоту